шанс на выбор. Научные исследования в самых разных областях схожи в одном выводе. Людям желательно чувствовать, что они сами управляют своей жизнью. В двух предыдущих главах я старался показать, что именно по этому ключевому показателю можно предсказать, насколько человек заинтересован и успешен в учёбе и работе. Однако дело в том, что выгода от осознания, что твоя жизнь находится у тебя в руках, не ограничивается этими двумя сферами, а распространяется на все аспекты существования, начиная от нашего здоровья. В плане способности человека сохранять хорошее здоровье, самым важным фактором может быть ощущение, что события его жизни находятся у него под контролем, заметил один психолог. Это мнение подтверждается результатами исследования, которое выяснило, что редко болеют, несмотря на то, что испытывают значительные стрессы, чаще всего те, кто чувствует, что способен в определённой мере контролировать происходящие в его жизни события. В данной работе и последующих исследованиях этого специалиста и её коллег установлено, что такой контроль событий собственной жизни в купе с глубокой преданностью своему делу и расположенностью воспринимать перемены как благо и новые возможности закаляют человека и придают ему жизненную стойкость, которая во многом служит преградой для болезней. Во время известного эксперимента те обитатели дома престарелых, кому предоставили возможность самим выбирать, какой будет окружающая их обстановка, не только становились довольнее жизнью и активнее, но и в большинстве случаев на полтора года переживали остальных стариков. Другое исследование выяснили, что обитатели дома престарелых, которые могли регулировать или по крайней мере знать заранее об этом, Дни посещения студентов, приходивших проведать их, не только выказывали больше довольства жизнью и оптимизма, но и физически были здоровее, чем те, кого навещали столько же раз, но не по расписанию, а в случайно выбранные дни. А когда пациентам, которым требовалось обезболивающее после хирургического вмешательства или по показаниям, дали возможность самим решать, когда им следует получить очередную порцию препарата, то они чаще обходились меньшей дозой, у них было меньше побочных эффектов, и сами они говорили, что испытывают меньше беспокойства, а кроме того, в случаях с пациентами после операций, эти больные даже быстрее шли на поправку, чем те, которым болеутоляющие препараты вводили по расписанию, установленному кем-то другим. Некоторые исследования пациентов, которые сами определяли, когда им вводить обезболивающие средства, выявили только часть вышеупомянутых эффектов. Но если рассматривать эти исследования все вместе, картина просматривается во всей полноте. Любопытно, что учёные-медики приписали выгоды от подобной формы регулирования собственного лечения действию психологических факторов, в том числе индивидуальным различиям в реакции на боль. а это означает, что определяемые врачами стандартные дозы дают большинству пациентов обезболивающее в большем или меньшем количестве, чем им индивидуально требуется. Но факт, что пациенты в подавляющем большинстве предпочитают сами решать, когда им принимать обезболивающее лекарство, из-за чего их тревожность снижается, равно как и наличие другого рода исследований на тему важности контроля, позволяет предположить, что психологические факторы вероятно играют значимую роль. Психологическая выгода от того, что контроль в твоих руках, проявляется ещё отчётливее. Наша эмоциональная приспособляемость со временем улучшается, если мы осознаём, что у нас есть свобода волеизъявления. И напротив, ощущение собственной беспомощности способно спровоцировать развитие депрессии и иных форм психологического неблагополучия. В этой области главное место занимают исследования феномена беспомощности, проводимые Мартином Селигманом. Недавнее исследование показало обратную зависимость между психологическими недомоганиями учителей и их личным восприятием, насколько они могут влиять на свою работу и быть автономными. При том, что поощрение по большей части бессильно изменить поведение, смотрите главу 3. Мы склонны упорнее заниматься чем-то конструктивным, как, например, регулярно делать зарядку, пытаться избавиться от привычки курить или проводить профилактику кариеса, когда нам предоставлен хоть какой-то контроль над этими действиями. Участницы клуба здоровья, которым предлагалось самим выбрать конкретные особенности комплекса оздоровительных упражнений, как правило, аккуратно посещали занятия на протяжении 6 недель и заявляли о намерении и дальше делать это, в отличие от женщин, которым было сказано, что программа, по которой они занимаются, им предписана, даже при том, что комплекс упражнений тоже был выбран на основе их личных предпочтений. Программа избавления от курения, которая фокусировала внимание на собственных усилиях человека, чаще увенчивалась успехом, чем другая, участникам которой предписывалось просто следовать набору указаний. Девочки-подростки, именно девочки, а не мальчики, в большем числе случаев на протяжении почти полугода не прекращали пользоваться противокариесными эликсирами для полоскания рта, если им предлагали самим решать, как построить программу и как отслеживать ее результаты. Лабораторные эксперименты также показали, что мы более терпимы к неприятным ощущениям, например, к шуму, холоду или к электрическому разряду, когда знаем, что в нашей власти положить им конец. Дети в этом смысле не исключение, о чём свидетельствуют исследования. Годовалым младенцам нравилось играть с издающей шум механической игрушкой, когда они могли сами включать её, а если у них не было контроля, игрушка вызывала меньше интереса и иногда даже пугала. Учащиеся начальной школы проявляли больше самоуважения и осознания своей академической компетентности, когда учителя усиливали их ощущение свободы выбора на занятиях в классе. В нашем контексте нас больше интересует важность автономии как условия, способствующего социальному и нравственному росту ребёнка. Остается лишь поражаться нелепости зрелища, когда взрослые пылко рассуждают о том, что дети должны развивать в себе самодисциплину и отвечать за собственное поведение, и при этом постоянно отдают детям приказы. Истина же в том, что если мы хотим, чтобы дети действительно сами отвечали за свое поведение, то должны первым делом предоставить им ответственность, и при том изрядную. Если ребенок учится принимать решения, то это случается, когда он на практике делает это, а не когда выполняет чьи-то указания. Вот что пишет Камиль. Нельзя ожидать, что дети на протяжении всей учёбы в школе будут усваивать готовые ценности и истины, а став взрослыми вдруг начнут сами делать выбор. Аналогично нельзя ожидать, что после школы, где ими манипулируют с помощью поощрений и наказаний, они во взрослом возрасте внезапно обретут отвагу Мартина Лютера Кинга. По большому счёту, уроки послушания, которые Ками находит вредными, это те, что касаются учебной деятельности. Как, скажем, необходимость изучать математику через слепое повиновение, а не только поведением. В сущности, когда главный акцент делается на исполнении указаний, уважении авторитета без учёта того, заслужен ли он, и следовании правилам без учёта степени их разумности, это для детей урок вредный и пагубный. Знаменитый эксперимент Стенли Милграма, когда люди просто потому, что им так велели, наносили крайне болезненные, как они сами считали, удары током незнакомцам, не только кое-в чём нам раскрывает глаза на общество. Стенли Милграм. Годы жизни 1933-1984. Американский социальный психолог, известный своими экспериментами в области подчинения авторитету и связанности социальных сетей. Теория шести рукопожатий. Он служит предостережением об опасности некоторых методов воспитания. Главное в том, что упорное послушание не просто недостаточно, он может быть опасен. Один исследователь выдвинул провокационное объяснение, что послушание под опытных Милграма может быть связано с тем фактом, что им заплатили за участие в эксперименте. Здесь затрагиваются не только нравственность и мужество. Разговор о важности свободы выбора равнозначен разговору о демократии. В настоящее время, как сухо отметила экс-президент организации Работники образования за социальную ответственность Шелли Берман, мы обучаем чтению, письму, математике, заставляя учащихся заниматься ими, а вот демократии учим наставлениями. В лучшем случае детям даётся возможность проголосовать за одно предложение или одного кандидата в школьный совет. Как сказал Уильям Гластер, дети, посещающие школу, где их просят брать на себя некоторую ответственность за программу обучения и правила, открывают для себя демократию. Эта концепция в самом полном своём смысле выходит далеко за границы идеи голосования, а в идеале должна бы и исключать её. Она предполагает необходимость говорить и слушать, искать альтернативу и стараться достичь согласия, совместными усилиями решать проблемы и делать осознанный, разумный выбор. Иногда учеников начальной школы просят опускать головы, когда они голосуют. Это в любом случае подходящая метафора для такого мероприятия. Голосование, вероятно, самая демократичная процедура, когда нам нужно, чтобы что-то решили четверть миллиарда человек, но школьному учителю под силу больше. Ну-ка, поднимите руки, кто хочет, чтобы следующая экскурсия у нас была в музей. Хорошо, а кто за то, чтобы пойти в зоопарк? Зоопарк победил 15 голосами против 12. Зоопарк победил 15 голосами против 12. Испытав на себе действия этой враждебной диктатуры большинства, дети усвоят крайне мало полезного относительно способов решения проблем, удовлетворения пожеланий меньшинства или готовности пересмотреть свои первоначальные предпочтения. Более того, 12 проигравших детей теперь вряд ли будут с удовольствием предвкушать предстоящий культ поход. Наверное, лучшее, что можно сказать в пользу голосования, так это то, что на него не требуется много времени. Политический философ Бенджамин Барбер обоснованно утверждал, что голосование наименее важный гражданский акт в условиях демократии. Учителя, заинтересованные в демократии, при всяком удобном случае будут развинчивать подобный порядок принятия решений. Обращая внимание желающих углубиться в данную тему, что книга Барбера заслуживает внимательного чтения. Это критически важный урок для детей, если мы питаем надежду подготовить их к участию в демократической культуре или к работе в направлении трансформации культуры в демократию.